Думая о себе и находясь рядом с вами, человек сознательно и бессознательно проводит оценку, насколько хорошо вы вписываетесь в сценарий отношений, при которых он будет получать удовлетворение собственной персоной. Такое удовлетворение человек получает, если подтверждается его значимость в той или иной форме «я нравлюсь» мной интересуются Я не пустое место Меня уважают Я не хуже других Меня ценят Чего вы добьетесь, если в одном случае будете навязывать человеку себя, а в другом проявлять к нему интерес? Если вы доставите человеку удовлетворение его значимости, он закроет глаза на ваши явные недостатки и простит ваши слабости Ваши достоинства и недостатки интересуют вашего партнера в последнюю очередь В первую очередь его интересует чувство собственной значимости, которое он получает от общения с вами Ваши превосходные параметры могут в определенной степени даже повредить в поиске партнера Человек в первую очередь оценивает, насколько будет значителен он сам Рядом с вами Если вы блистаете перед ним во всей своей красе Он, скорее всего, решит, что его личность потускнеет В свете вашего блеска Махните рукой на свои параметры И обратите все свое внимание на человека Дайте ему почувствовать свою значимость рядом с вами Тогда он будет ваш интересуюсь людьми Делайте это искренно Не дайте понять людям, что вы знаете какие-то приемы, чтобы добиться их расположения Или имеете какую-нибудь корысть Если вы претендуете на их расположение, они, по меньшей мере, достойны вашего искреннего участия Поставьте себе цель не себя показать интересным собеседникам А дать возможность партнеру проявить себя интересным Настройтесь на его частоту и внимательно слушайте Задавая вопросы и выказывая свой интерес к теме и личности партнера Вы можете общаться в течение нескольких часов так, что говорить будет в основном он К концу беседы ваш партнер будет абсолютно убежден, что вы очень интересный собеседник И вообще замечательная личность Откажитесь от намерения получить Замените его намерением дать И вы получите то, от чего отказались Вы отказались от выставления на показ своей личности И позволили раскрыться личности другого Как только вы это сделали Этот другой становится вашим поклонником Потому что вы позволили ему реализовать его внутреннее намерение Если вы хотите заинтересовать человека, который не рассматривает вас в качестве партнера для общения, тогда и подавно вы сможете рассчитывать на его интерес лишь в том случае, если забудете про себя и свое дело, и направите все ваше внимание только на него и его дело. Искренне интересуйтесь всем, что интересно данному человеку. Говорите с ним об этом. Только тогда он проявит интерес к вашему делу